«Сьюэл, где мой отец?» — с беспокойством осведомилась Витни, переступая порог дома. «Уехал в Лондон, мисс», — ответил Дворецкий полчаса назад. «В Лондон?» — ухнула Витни. «Но я думала, он собирается туда лишь завтра. Что случилось? Почему он решил ехать раньше?» Сьюэл, который всегда все знал, на этот раз лишь недоуменно покачал головой. Уитни смотрела вслед дворецкому, поспешно удалявшемуся в направлении буфетной, и казалось, что солнце ее счастья внезапно закатилось. Пол, однако, имел вид человека, приготовившегося к неприятному столкновению, но неожиданно получившего желанную отсрочку и теперь не знавшего, чувствует ли он облегчение или разочарование, поскольку самое страшное еще впереди. Когда он вернется? Не раньше, чем через пять дней, объявила Уитни, расстроенно опустив голову. Как раз к приему в честь его дня рождения. Уже посланы приглашения всем родственникам, живущим в других графствах. Хорошо, если он возвратится утром, а если нет, то мы сможем поговорить с ним лишь на следующий день. Скажем, в воскресенье после церкви. Она немедленно повеселела, сообразив, что еще ничего не потеряно. Однако пол, погруженный в собственные мысли, тяжело вздохнул. «Мне нужно окончательно договориться о покупке пары чистокровных коней одинаковой масти. Тебе они понравятся. И кроме того, необходимо иметь достаточно времени, чтобы попасть в срок на аукцион» в Хэмптон-парке. Мне придется выехать в субботу, в день возвращения твоего отца. Уитни попыталась не выказать своего разочарования. И сколько времени тебя не будет? Около двух недель. Дней девять-десять, не больше. Целую вечность. Пол снова обнял ее. Лишь для того, чтобы доказать серьезность своих намерений, я проведу с тобой всю субботу на случай, если Мартин вернется достаточно рано, и мы успеем все ему рассказать. Пять дней — совсем недолгий срок. И, добавил он со смешком, заметив, как омрачилась ее личико, я даже задержусь с отъездом, чтобы провести несколько часов на вечеринке, при условии, конечно, что ты намереваешься меня пригласить. Уитни, улыбаясь, кивнула. В таком случае... Если мне не удастся поговорить с ним во время приема, скорее всего, так и будет, можешь сказать ему, когда гости разъедутся, что я собираюсь нанести официальный визит, как только вернусь. Ну, похож я на человека, стремящегося избежать брачных уз. После ухода Пола Уитни некоторое время размышляла, стоит ли сообщать тете Энн, о чудесной новости. И в конце концов все-таки решила подождать. Сейчас она желала в одиночестве насладиться своей радостью и суеверно боялась рассказывать кому бы то ни было о скорой помолвке с полом, пока тот сам не попросит ее руки. Кроме того, Отец, скорее всего, вернется достаточно рано, и они успеют во всем ему признаться и в тот же день объявят о помолвке. Почувствовав огромное облегчение и совершенно успокоившись, Витни вошла в дом, где ее ждала к обеду тетя. В дневной привычке Клейтон за обедом просматривал почту, Кроме обычной деловой корреспонденции и многочисленных приглашений, сегодня он получил письма от матери и брата. Клейтон широко улыбнулся при мысли о сюрпризе, который он готовил матери. Как она обрадуется, узнав, что старший сын, наконец, решил жениться и подарить ей внуков, о которых та мечтала Давно, но безуспешно, и поэтому день и ночь преследовала Клейтона требованиями остепениться, стать, наконец, семейным человеком. Он обзаведется не менее, чем полудюжины детишек, — решил со смешком Клейтон, и все унаследуют зеленые глаза Витни. Все еще улыбаясь, он подписал счет от лондонского ювелира за изумрудный кулон, который надевала Уитни на балу в ее честь. Отложив счет в сторону, он начал читать длинное послание от секретаря, просившего указаний относительно выплаты пенсии семье старого арендатора и продажи большого пакета акций судоходной компании. Под каждым пунктом Клейтон четким почерком вывел подробные инструкции появившийся в дверях дворецкий, осторожно откашлялся. — К вам, мистер Стоун, ваше светлость! — объявил он, когда Клейтон поднял глаза. — Я, естественно, уведомил его, что вы обедаете, но он утверждает, будто дело крайне важное и не терпит отлагательств. — Хорошо. — Просите! — раздраженно выдохнул Клейтон. Для Уитни у него всегда находились безграничные запасы терпения, мгновенно исекавшие в присутствии будущего тестя. Он едва мог выносить этого человека. «Мне необходимо было повидаться с вами перед отъездом в Лондон», запыхавшись, объяснил Мартин. Он поспешно пересек комнату и, не спрашивая разрешения, уселся напротив герцога. «Поверьте». «Нам грозят огромные неприятности, и дело обернется как нельзя хуже, если вы немедленно не вмешаетесь». Клейтон коротким кивком отпустил лакея, стоявшего за его стулом, и, подождав, пока тот закроет за собой дверь, бесстрастным взглядом окинул непрошенного гостя. «О чем вы, Мартин?» «Я собирался объяснить, что возникли непредвиденные осложнения». «Это Севарин. Он как раз был с Уитни, когда я уезжал. Но я уже говорил, что не волнуюсь относительно Севарина», — нетерпеливо бросил Клейтон. «В таком случае вам не мешало бы беспокоиться и как можно скорее», — предупредил Мартин с видом одновременно растерянным и злым. «Когда у Уитни было пятнадцать, она втемяшила себе в голову отбить Севарина у девчонки аштон и... Хотя это заняло у нее пять лет, подумай, только пять! Она по-прежнему с дьявольским упорством настаивает на своем. И добьется, чего бы это ей не стоило. Помните мои слова. Бедняга всерьез подумывает, как бы поскорее жениться на ней. Он почти созрел. Господь один знает, зачем ему это нужно, потому что она точно сведет его с ума. «Меня, во всяком случае, уже свела». «Вы искренне считаете его беднягой?» С саркастическим удивлением осведомился Клейтон. «Поверьте, вкусу Саварина можно только позавидовать. Однако я уже несколько раз объяснял, что сам обо всем договорюсь с Уитни. И Мартин вскинулся так, словно был готов вот-вот взорваться». — Вы ни о чем не сможете договориться с ней и тем более справиться. Тешите себя этой мыслью, потому что не знаете не так, как знаю ее я. Черт возьми, она своевольная, упертая отродье и всегда была такой. Как только что-то заберет себе в голову, например, выйти за Севарина, пиши пропало. Сунув руку в карман, Мартин достал платок. Нервно вытерв, вспотевший лоб и добавил. «Конечно! Кто знает, может для нее главное заставить Саварина сделать предложение, и тогда она, решив, что достигла цели, успокоится и навсегда о нем забудет. С другой стороны, — мрачно буркнул он, — если этой несносной девчонке в самом деле взбредет в голову выйти за него замуж, вам придется тащить ее к алтарю силой, и она на каждом шагу станет упираться». «Понимаете, что я хочу сказать?» Взгляд холодных серых глаз по-прежнему ничего не выражал. «Да. Прекрасно. Прекрасно. Значит, необходимо так или иначе помешать Саварину сделать ей предложение, и лучшим способом будет сказать Уитни, что она обручена с вами с самого июля. Откройте это Саварину. Объясните всем». «Немедленно объявите о вашей помолвке!» «Нет!» «Нет!» – недоуменно повторил Мартин. «Но что вы собираетесь предпринять относительно Саварина?» «А что предлагаете вы?» «Я уже сказал!» – в отчаянии вскричал Мартин. «Велите не позабыть все виды на Саварина и готовиться к свадьбе!» Клейтону пришлось проявить немалую силу воли, чтобы оставаться невозмутимым. Мартин, скажите, были случаи, когда вы приказывали дочери сделать что-то против ее воли? Конечно, я ее отец. Уголки губ Клейтона чуть дернулись. И когда вы приказывали ей, она беспрекословно подчинялась команде и делала все, что вы желали. Мартин устало осел в кресле, побагровев от неприятных воспоминаний. В последний раз я потребовала дочери повиновения, когда ей было четырнадцать лет, признался он явно, расписываясь в поражении. Я посоветовал ей, подражать во всем Элизабет. И через два месяца после этого Уитни довела меня своими реверансами едва ли не до смерти. Она приседала на каждом шагу перед дворецким и кухаркой, конюхами и лошадьми. Всякий раз, когда я появлялся на пороге, она бросала все свои занятия и приседала передо мной. Все остальное время Она проделывала эту идиотскую штуку со своими ровесницами. Ну, знаете, хлопала им, при этом заявляла, что выполняет мой приказ подражать этой «а что?».